У нас все хорошо, мы все успеем и даже раньше закончим, вот увидите. И вообще вы мне мужей обещали, таких же классных, как у вас, точно классных. Я потёрла щеку и плечо разоила. Трудно осознать свое замужество, когда не было церемонии. Но, честно говоря, мне иного и новое не нужно. Уютно, спокойно, тепло. Пробормотала практически в полусне. Все силы разом утекли в загадочную пустоту. Я широко зевнула, ощущая, как глаза буквально слепаются.